Я сказать по правде не сразу понял, о чем идет речь. Но мистер Дэнди мне все разъяснил. У него там, оказывается, есть сосед, мистер Болдуин. И вот они с этим Болдуином во всем соревнуются. Кто знатнее, у кого галстук красивее завязан, у кого трубка лучше. Но все это так. Между прочим, а главный-то спор идёт у них о яхтах. Оба, оказывается, заядлые парусники. И как гонки всё готовы отдать, только бы утереть нос друг другу. Ну и, знаете, этот Дэнди взглянул на мою беду глазом знатока. Оценил ее качество и понял, что с таким судном в любых гонках при любой погоде победа обеспечена. да В общем, уговаривает меня принять участие. «Пойдемте», — говорит. «Гонки интересные, судно у вас превосходное, и, поверьте, слово джентльмена — Вы возьмете большой королевский приз и малый приз адмирала Нельсона. Я за призами не очень гоняюсь. Но так, в гонках, почему бы не выступить? Судно прекрасное, команда надежная. Ну да и я не в первый раз за рулем. Шанс есть! Я был уже и согласился, да тут вспомнил. «Селедки тысяча чертей! Их-то куда девать!» Но объяснил мистеру Денде, что не могу распорядиться судном, что связан с селедками по рукам и ногам. Он сперва расстроился, но потом обещал и это уладить. и, представьте, уладил действительно. В тот же день я получил разрешение и ввел весь табун в порт портсмутский адмиралтейский док. Потом мы подготовили яхту. Борта смазали салом, убрали все лишнее, как перед боем, обтянули такелаж. А утром в день гонок мистер Дэнди пришел на беду в белом кителе с трубкой в зубах. Он приказал погрузить на беду два ящика сода-виски на случай неожиданного поражения, вставил в глаз монокль, закурил и уселся на корме. Ну, знаете, как это всегда на гонках. Мачты, паруса, вымпелы. На берегу зрителей обстановка волнующая. Я уж на что спокойный человек, а тоже немножко нервничаю. Вышли на старт. Ждем сигнала. Пошли. Паруса наполнились ветром, яхты понеслись. И должен вам без хвостовства сказать, старт я взял блестяще, всех оставил позади. Иду, рассекаю воду, предвкушаю победу.